Глава 5: Независимый орден Бнай Брит. UOBB Тайный иудейский орден Бнай Брит, то есть сыновья Союза, был основан в Нью-Йорке в 1843 году. Задача его составляет объединение всех израильтян таким способом, который бы наиболее способствовал скорейшему и широкому развитию высших интересов иудейства. Возбуждая и воспитывая в своих членах чувства истинной дружбы и братства, помогая больным и словом и делом, протягивая руку для спасения утопающего, осушая слезы вдов и сирот, И стараясь во всех случаях жизни теплым участием увеличить радости и смягчить тяжести жестокой судьбы, Орден ставит своей целью возвысить духовное развитие своих членов, привить им основы глубокой нравственности и тем дать возможность познать чувство истинного братства. Орден имеет три степени. Он располагает в Америке еще женскими и юношескими союзами. С 1882 года приверженцы его появились в Германии, а с 1889 в Австро-Венгрии и Румынии. На немецкой территории они основали около 38 лож с пятью тысячами членов, которые подчиняются Великой Ложе Германии 8.